В голове Корсо бродило смутное воспоминание, что-то из очень далекого прошлого. Он не успел проанализировать свои ощущения. Как раз в этот миг появилось свободное такси, и некий тип с маленьким чемоданчиком в руке уже делал шоферу знаки с противоположного тротуара. Корсо поспешил воспользоваться тем, что таксист смотрел в его сторону, быстро шагнул на мостовую и остановил машину, опередив того другого. Он попросил водителя убавить звук радио и поудобнее устроился на заднем сиденье, невидящим взором провожая летящие мимо машины. Дело в том, что всякий раз, как за ним захлопывалась дверца такси, он погружался в состояние блаженного покоя. Словно прерывались все контакты с внешним миром, И Корсо получал передышку. Жизнь за окном на время пути замирала. В предвкушении отдыха он запрокинул голову. Однако пора было подумать и о делах, скажем, о девяти вратах, о поездке в Португалию, первом этапе работы. Встреча с вдовой Энрике Тайлефера породила много новых вопросов, и это тревожило его. Что-то тут было не так. Подобное случается, когда смотришь на пейзаж с неудачной точки. Что-то еще! Машина успела несколько раз подолгу постоять на перекрестках перед красным светом, прежде чем Корсо сообразил, что в ход его размышлений неотвязно вплетается образ шофера Ягуара. Корсо почувствовал раздражение. Он был абсолютно уверен, что до бара Макаровой... Никогда в жизни не видел этого типа, но ничего не мог поделать с нелепым ощущением. — Я тебя знаю, — сказал он беззвучно. — Точно знаю. Однажды очень давно судьба сводила меня с похожим человеком, и я докопаюсь до истины. Ты здесь, в темном уголке моей памяти. Груши куда-то запропастился, но теперь это не имело никакого значения. Пруссаки под командованием Бюлова отступали с высоты у часовни святого Ламберт. Легкая кавалерия Сюмона и Сюберви преследовала их по пятам. На левом фланге все спокойно. Решительная атака французских керасиров рассеяла и разбила красные формирования шотландской пехоты. В центре дивизия Жерома наконец-то захватила Гугумон. К северу от Монсен-Жан синие части старой доброй гвардии медленно группировались, а Веллингтон, забыв о строгом порядке, занимал деревушку Ватерлоу. Оставалось нанести последний удар. Добить противника. лука Корсо осмотрел поле. Спасти положение мог, конечно же, Ней, храбрец из храбрецов. Он передвинул его вперед вместе с Дарлоном и дивизией Жерома, вернее тем, что от нее осталось, и заставил их быстрым шагом продвигаться по дороге на Брюссель когда они сошлись с британскими частями корсу откинулся на спинку стула и затаил дыхание уверенный в том что выбрал слишком рискованный ход всего за полминуты он принял решение от которого зависели жизнь и смерть двадцати двух тысяч человек он упивался этим ощущением вторгаясь в плотные сине красные ряды и любую снежной зеленью леса блиссуане бурыми пятнами холмов Боже, какое красивое сражение! Удар оказался жестоким, поделомым. Армейский корпус Дерлона рассыпался, как соломенная хижина ленивого поросенка из сказки. А Ней и люди Жерома держали развернутую линию. Старая гвардия наступала, все сметая на своем пути, и английские каре одно за другим исчезали с карты лингтону не оставалось ничего другого как отступить, и Корсо перекрыл ему дорогу на Брюссель резервными частями французской кавалерии. Потом медленно хорошо подумав нанес последний удар. держаная между большим и указательным пальцами он продвинул его вперед на три шестиугольник. суммировал коэффициенты мощности глядя в таблицы. Отношение получилось восемь к трем. С Веллингтоном было покончено. Оставалась крошечная щель, припасенная на всякий случай. Он сверился с таблицей эквивалентов и убедился, что хватит и трех. Он успел почувствовать укол нерешительности, но все-таки взял в руки кости, чтобы включить в игру долю необходимой случайности. Ведь даже при выигранном сражении потерять Нея в последнюю минуту — чистое любительство. И он получил коэффициент пять. Корсо улыбался краешком губ, нежно постукивая ногтем по синей фишке Наполеону. «Представляю, каково тебе приятель!» «Веллингтон!» с последними пятью тысячами несчастных, прочие, кто погиб, кто в плену, а император только что выиграл сражение при Ватерлоу. Алон Занфан Алон Занфан, 1974 год, фильм «Паоло и Витторио Тавиани». Название фильму дала транскрипция первых слов Марсельезы. И пусть все книги по истории летят к черту. Он от души зевнул. На столе рядом с доской, которая в масштабе один к пяти тысячам, воспроизводила поле боя, среди справочников, графиков стояли чашка кофе и полная окурка в пепельнице. Часы на запястье показывали три ночи. Сбоку на мини-баре стояла бутылка. С красной, как английский камзол, этикетки ему хитро подмигивал Джонни Уокер. Речь идет о шагающем человечке, производящей виски фирмы Джонни Уокер, одной из самых знаменитых торговых марок мира. — Белобрысый нахал, — подумал Корс. — И дело ему нет, что несколько тысяч соотечественников только что были повергнуты в прах во Фландрии. Он повернулся к англичанину спиной и все свое внимание отдал непочатой бутылке Боллс, зажатой между двухтомным мемориалом Святой Елены и французским изданием Красного и Черного. Мемориал Святой Елены — дневник французского историка графа Эммануэля де Ласказа, 1766-1842 года бывшего секретарем Наполеона в изгнании на острове Святой Елены. Книга вышла в свет в 1823 году. Стендаль «Красное и черное» Перевод Боброва и Богословской Он откупорил бутылку, открыл роман Стендаля и бесцельно перевернул несколько страниц, пока наливал джин в стакан. Исповедь Руссо Это была единственная книга, при помощи которой его воображение рисовало ему свет. Собрание реляции Великой Армии и Мемориал Святой Елены — вот три книги, в которых заключался его Коран. Никаким другим книгам он не верил. Он пил стоя медленными глотками, пытаясь привести в чувство, онемевшее от долгого сиденья тело. Бросил последний взгляд на поле брани, где после кровавой схватки все затихло, осушил стакан и почувствовал себя хмельным богом, управляющим судьбами людей, как если бы речь шла о баловянных солдатиках. Потом представил себе лорда Артура Уэлсли, герцога Веллингтона, вручающего свою шпагу Нею. На земле лежали тела погибших юношей, мимо мчались кони, потерявшие седоков, а под искореженным орудийным лафетом умирал офицер серых шотландцев и в окровавленной руке сжимал золотой медальон с портретом женщины. В медальоне хранилась прядь белокурых волос. Офицер погружался во мрак, и там, уже в другом мире, звучали аккорды последнего вальса. С полки на него глядела балерина а во лбу у нее, отражая пламя камина, сверкала бисеринка, и балерина была готова упасть в объятия черта из табакерки или соседа-лавочника. Ватерлоо. Что ж, старый гренадер, его прадед, мог спать в своей могиле спокойно. Корсо видел его внутри каждого маленького квадратика на игровой доске, на бурой линии, обозначавшей дорогу на Брюссель. Покрытое копотью лицо, опаленные усы. Он три дня орудовал штыком. Он охрип, его лихорадило. Он глядел вокруг невидящим взором. Корсо тысячу раз представлял себе, что именно такой взгляд должен быть у всех воинов на всех войнах. Прадед изнемогал от усталости, и все же, как и его товарищи, поднимал вверх, нацепленный на ствол ружья кивер из медвежьей шерсти. — Виват, император! Одинокий, растолстевший и смертельно больной Бонапарт, вернее, призрак Бонапарта, был отомщен. Покойся с миром, гиб гиб -ура. Корсо налил себе еще джина и молча поднял стакан, кивнув висящей на стене сабли. Во славу верной тени гренадера Жан Пакса Корсо, 1770-1851, орден почетного легиона, орден святой Елены. До последнего своего дыхания он был неисправимым бонапартистом, служил консулом Франции в том самом Средиземноморском городе, где век спустя осуждено было родиться его правнуку И, чувствуя во рту вкус джина, Корсо сквозь зубы продекламировал строки, передававшиеся весь этот век от отца к сыну в их роду, которому суждено было закончиться на нем. И император во главе своего нетерпеливого войска будет скакать под победные крики и я встану из могилы с оружием в руках и снова пойду на войну следом за императором. Корсо снял трубку и, не сдержав смеха, принялся набирать номер лапонт Звук вращающегося диска был хорошо слышен в тишине. Вдоль стен книги, за окном мокрые от дождя крыши. Вид нельзя сказать, чтобы замечательный. Исключение составляли те зимние вечера, когда закатное солнце мрело за пеленой дыма, поднимающегося из труб отопления, и за уличным смогом в воздухе колыхался плотный занавес из алых и желто-красных искр. Письменный стол с компьютером и игральная доска с планом Ватерлоу помещались перед большим окном. Нынешней ночью по стеклам бежали дождевые струи. На стенах не было ни картин, ни фотографий. Ничего, что пробуждало бы воспоминания. Только старинная сабля в кожанах с латунью ножнах. Редкие гости удивлялись, не видя в комнате, кроме книг и сабли, никаких следов чего-то личного, того, что всякое человеческое существо инстинктивно хранит, крепя связь с собственным прошлым. Но дело было в том, что Лукас Корсо уже давно порвал всякие связи с миром, из которого вышел. И доведись ему вернуться к прежней жизни, он не признал бы ни одной из тех лиц, что порой еще всплывали у него в память. Наверное, так было лучше. Создавалось впечатление, что у хозяина квартиры вообще не было за спиной никакого прошлого, либо он не желал оставлять по себе никаких следов. Он довольствовался самим собой и тем, что было на нем в данный момент, как городской бездомный бродяга, весь скарб которого умещается в карманах пальто. И все же те немногие счастливчики, которым довелось увидеть Корсо, когда он красноватым зимним вечером сидел перед окном и мутными от голландского джина глазами восхищенно глядел на уплывающее солнце, свидетельствовали. Только тогда маска нелепого беззащитного кролика выглядела на его лице естественной. В трубке раздался сонный голос лапонт Слушай, я только что разгромил Веллингтона, — сообщил ему Корс. Совсем сбитый с толку, Лапонте помолчал, а потом поздравил его с победой. Коварный Альбион, пирог с почками и жалкие гостиницы с отоплением за отдельную плату. Сипай Киплинг, вся эта докука Балаклава, Трафальгар и Мальвины. А вот что касается самого Корса, то хотелось бы ему напомнить. Телефон замолк, пока Лапонте на ощупь оттыскивал часы, что теперь три часа ночи. Потом он пробурчал что-то нечленораздельное, и разобрать можно было только отдельные слова «сволочь», «скотина» и тому подобное. Корсо, посмеиваясь, повесил трубку. Однажды он позвонил Лапонте за его счет с аукциона в Буэнос-Айресе только для того, чтобы рассказать новую шутку. Проститутка была такой страшной, что умерла девственницей. Ха-ха-ха. Отлично. Вернешься, я заставлю тебя, идиот несчастный, сожрать телефонный счет. Да и в тот раз, много лет назад, едва Корсо проснулся, обнимая Никон, первым его движением было снять трубку и рассказать Лапонте, что он познакомился с красивой женщиной и, кажется, влюбился. До сих пор стоило Корсо пожелать, он, закрывая глаза, видел Никон. Она медленно пробуждается, и волосы ее рассыпаны по подушке. А тогда, прижав трубку к плечом, он начал описывать ее лапонты, пребывая в небывалом волнении, испытывая необъяснимую и неведомую прежде нежность. Он говорил по телефону, а она молча слушала и глядела на него. И Корсо узнал, что человек на другом конце провода Я рад, Корсо, дружище. Давно пора. Я рад за тебя. Будь счастлив. Искренне радовался вместе с ним и чудесному пробуждению, и счастью. В то утро он любил Лапонте не меньше, чем ее. А может, ее он любил не меньше, чем Лапонте? Но с той поры утекло много воды. Корсо потушил свет. За темным окном продолжал хлестать дождь. Охотник за книгами сел на край пустой постели, зажег сигарету и напряг слух, пытаясь уловить знакомое дыхание. Огонек сигареты неподвижно светился во мраке. Корсо протянул руку, чтобы погладить разметавшиеся по подушке волосы но их там, разумеется, не оказалось. Никон. Единственное в жизни, из-за чего совесть по-настоящему мучила его. Дождь припустил еще сильнее, и мокрое стекло дробило скудный свет, падавший в комнату с улицы, так что постель покрылась мерцающими точками, черными стежками, крошечными тенями, которые метались туда-сюда, словно клочья его бестолковой жизни. «Лукас!» Он произнес свое имя вслух. Так называла его только она и больше никто. Эти пять букв были символом той общей родины, которую они мечтали обрести и сами же разрушили. Корсоу уставился на красный огонек сигарет. Тогда он не сомневался, что очень любит Никон. Тогда он восхищался ее красотой и умом. Она была уверенной в себе и непогрешимой, как папская энциклика, страстной, как те черно-белые фотографии, которые она сама и снимала. Дети с огромными глазами, старики, собаки с преданным взглядом. Она боролась за свободу народов и подписывала какие-то манифесты в защиту брошенных в тюрьмы деятелей культуры угнетенных наций и в защиту тюленей. Однажды она даже его заставила подписать что-то по поводу тюленей. Корсу осторожно поднялся с постели, чтобы не разбудить спящий там призрак и ему вновь, как не раз прежде, почудилось, будто он и на самом деле слышит ее тихое дыхание. — Ты мертв, как и твои книги. Ты никогда никого не любил, Корс. Тогда она в первый и последний раз назвала его только по фамилии, в первый и последний раз не отдала ему свое тело и ушла навсегда. Она мечтала о ребенке, А он отказал ей в этом. Корсо распахнул окно и вдохнул влажный и холодный ночной воздух. Капли дождя падали ему на лицо. Он сделал последнюю затяжку и швырнул сигарету вниз, следя за тем, как красная точка, не дочертив до конца положенную дугу, растаяла во мраке. В ту ночь дождь лил повсюду. Над последними следами Никон, над полями Ватерлоу над прапрадедом Корсо и его товарищами. Над красно-черным надгробием Жюльена Сореля, казненного за то, что он верил, будто без Бонапарта начнут умирать даже бронзовые статуи на старых дорогах беспамятства. Глупейшее заблуждение. Корсо лучше других знал, что еще и сегодня можно выбрать поле боя и стоять на посту среди бумажного воинства в кожаных переплетах Среди выброшенных на берег жертв кораблекрушения. Глава 3 Люди в сутанах и люди со шпагами. Те, что лежат в могилах, не говорят. Еще, как говорят, коли на то есть воля Божия, возразил Лагардер. Феваль Горбун. Каблучки секретарши цокали по деревянному полу, покрытому лаком. лука Корсо шел за ней длинным коридором. Стены нежно-кремовых тонов, приглушенный свет, тихая музыка. Пока они не оказались перед тяжелой дубовой дверью. Девушка велела ему подождать, скрылась, появилась вновь и с дежурной улыбкой пригласила пройти в кабинет. Варо Борхо... Сидел в черном кожаном кресле с покатой спинкой перед письменным столом красного дерева. Из окна открывался великолепный вид на Толедо. Старые красно-желтые крыши, острый шпиль собора на фоне чистого голубого неба, вдалеке серая громада Алькасара. — Присаживайтесь, Корсо. — Спасибо. — Я заставил вас ждать. Это прозвучало не как извинение, а лишь как констатация факта. Корсо поморщился. Не беспокойтесь. На сей раз я ждал всего сорок пять минут. Вару Борхо даже не потрудился улыбнуться в ответ, пока Корсо усаживался в предназначенное для посетителей кресло. На столе не было ничего, кроме сложной системы телефонов и внутреннего переговорного устройства современного дизайна, так что полированная поверхность отражала не только самого хозяина кабинета, но в качестве фона и часть пейзажа. Варо Борхе было лет пятьдесят. Лысый. При этом и лицо и лысина покрыты искусственным загаром, вид респектабельный, хотя респектабельность его вызывала подозрение Глаза маленькие, бегающие и хитрые, изрядный живот прятался под узкими пестрыми жилетами и пиджаками, сшитыми на заказ. Кроме того, Вару Борхо был каким-то там маркизом, молодость провел бурно и разгульно, попал на заметку полиции, впутался в скандальную аферу, после чего четыре года отсиживался в Бразилии и Португалии. Я хотел вам кое-что показать. Резкость его порой граничила с грубостью, но такой манеры поведения он придерживался сознательно. Он направился к маленькому застекленному шкафу, вытащил из кармана ключик, на золотой цепочке открыл дверцу. Вару Борха не имел дела с обычными покупателями и участвовал лишь в самых престижных международных ярмарках и аукционах. В его каталоге никогда не фигурировало больше полусотни книг, и только редчайшие. В поисках ценных экземпляров он добирался до самого захолустья, до самых дремучих уголков земли, действовал жестко и ничем не брезговал, идя к цели, а потом продавал добычу, играя на колебаниях рыночных цен. На него работали коллекционеры, граверы, типографы и поставщики вроде Лукаса Корсо. «Что вы об этом скажете?» Корсо протянул руку за книгой и взял ее так трепетно и осторожно, как другие берут новорожденного. Том, переплетенный в коричневую кожу, с золотым тиснением в стиле, соответствующем эпохе. Сохранность отличная. Сон полифила или битва любви во сне? «Клонны», — прокомментировал он. «А, значит, вы ее заполучили». Сон полифила... Возможным автором этого сочинения считается Франческо Колонна, 1433-й или 34-й, 1527-й. Книга была опубликована в 1499 году, шедевр итальянского типографского искусства «Эпохи Возрождения». Три дня назад. Венеция. 1545 год. В доме сыновей Альда. Альт Мануций. Альт, уменьшительная от Теобальдо. Около 1450-1515. Знаменитый венецианский печатник, издатель, гуманист. Родоначальник издательской династии. Книги конца XV-XVI веков, напечатанные в доме Альда, Венеция. Получили название альдин 170 гравюр на дереве. Тот швейцарец, о котором вы упоминали, все еще желает приобрести ее. — Да, желает. Экземпляр без дефектов, все гравюры целы, естественно. В этом издании все аксилографии, за исключением четырех воспроизводит те, что были в книге 1499 года. А мой клиент предпочел бы первое издание, но попробую уговорить на второе. Тому пять лет на аукционе в Монако у него прямо из рук уплыл экземпляр. Ну что ж, пусть решает. Мне нужно недели две, чтобы связаться с ним. Я бы хотел вести переговоры напрямую, Варо Борхо. Улыбался, как акула, выслеживающая пловца. — Вы, конечно, получите свои комиссионные. Обычный процент. — Дудки. Швейцарец мой клиент. Вароборха язвительно улыбнулся. — Вы никому не доверяете, правда? — Думаю, еще в младенчестве вы тщательно проверяли молоко родной матушки, прежде чем припасть к ее груди а вы даю голову на отсечение молоко своей матушке перепродавали варуборхо впился взглядом в охотника за книгами в котором теперь не осталось ничего кроличьего ни капли былого обаяния он стал напоминать скорее волка выставившего клыки Знаете, что меня привлекает в вашем характере, Корсу? Естественность, с которой вы соглашаетесь на роль наемного убийцы, в то время как вокруг развелось столько демагогов и тупиц. А вы скорее из разряда тех апатичных на вид, но очень опасных типов, каких боялся Юлий Цезарь. Как вы спите? Хорошо? Без задних ног. А я думаю, нет. Готов поспорить на пару экземпляров готического «минускула», что вы подолгу лежите в темноте с открытыми глазами. Готический «минускул» — древнее письмо XII-XV века, использующее только минускулы, то есть строчные буквы. Скажу больше. Я инстинктивно не доверяю людям покладистым, экзальтированным и услужливым. К их помощи я прибегаю только если это настоящие профессионалы, работающие за высокие гонорары, и если к тому же они лишены каких бы то ни было корней и комплексов. Тем, кто кичится родиной, безумолку трещит о семье или собственных принципах, я не верю». Варо Борха поставил книгу обратно в шкаф. Потом зло хохотнул. «А друзья у вас есть, Корсо?» Иногда я задумываюсь, бывают ли у таких, как вы, друзья. — Идите вы в задницу! Пожелание было произнесено с полной невозмутимостью. Губы Варо Борхе расплылись в фальшивые улыбки. Казалось, он ничуть не обиделся. — Вы правы. Мне ведь нет нужды в вашем дружеском расположении. — потому что я покупаю вашу выставленную на продажу преданность, надежную и долговременную. Не так ли? Речь-то идет о профессиональной чести и гордости. Такие, как вы, выполняют договор, даже если король, нанявший вас, сбежал, даже если бой проигран и нет шанса на спасение. Он взирал на Корсона насмешливо с вызовом, следя за его реакцией. Но тот ограничился нетерпеливым жестом, не глядя, ткнул пальцем в часы на левой руке. — Остальное, пожалуйста, изложите в письменном виде, — бросил он, — и отправьте по почте. — Вы ведь до сих пор никогда не платили мне за то, чтобы я смеялся вашим шуточкам? Казалось, Варо Борхо раздумывал над услышанным. Потом насмешливо кивнул в знак согласия. — И опять вы правы, Корсо. — Итак, перейдем к делам. Он тряхнул головой, собираясь с мыслями. — Помните трактат об искусстве фехтования? Астарло. Дон Хайме Астарло, герой романа Переса Реверти, учитель фехтования, 1988 год. — Да, издание 1870 года очень редкое. Я достал его для вас пару месяцев назад. Тот же клиент просит теперь трактат «Академия Шпаги». Вы о нем что-нибудь слышали? — Вы имеете в виду клиента или трактат? В ваших местоимениях сам черт не разберется. Вару Борхо показал взглядом, что шутки не оценил. Не все обладают таким чистым и лаконичным литературным языком, как вы, Корсо. Я имел в виду книгу. Это Эльзевир 17 века. Эльзевиры — книги, выпущенные Эльзевирами, семья нидерландских типографов и издателей. Фирма существовала с 1581 по 1712 год а также созданный ими рисунок шрифта и форма изданий издания эльзевиров были очень дешевы и имели удачный формат в одну двенадцатую листа формат инфолио с гравюрами термин инфолио употребляется в книге в нетрадиционном значении как поясняется далее речь идет о формате двести на двести миллиметров. Считается самым красивым трактатом по фехтованию и самым дорогостоящим. Покупатель готов выложить любую сумму, тогда надо поискать. Вароборхо снова занял кресло у окна, откуда открывался прекрасный вид на древний город. Он сидел, положив ногу на ногу и засунув большие пальцы рук в жилетные карманы. Несомненно, дела шли у него отлично. Мало кто из коллег, даже самых преуспевающих, мог позволить себе кабинет с такой панорамой. Но Корсо удивить было трудно, ведь типа вроде Варо Борхи целиком зависели от таких людей, как Корсо, и оба это отлично понимали. Корсо поправил съехавшие на бок очки и глянул на книгу торговца. Итак, что мы будем делать с колонной? Варо колебался, не зная, какому чувству отдать предпочтение — антипатии или жажде наживы. Он переводил взгляд с витрины на Корсо и обратно. — Ладно, — выдавил он сквозь зубы, — занимайтесь своим швейцарцем сами. Корсо кивнул, ничем не выдав удовлетворение, которое принесла ему эта маленькая победа. На самом деле никакого швейцарца не существовало. Это была его, Лукаса Корсо, коммерческая хитрость. Покупатели на такую книгу всегда найдутся. «Поговорим о ваших девяти вратах», — предложил он, и увидел, как оживилось лицо книготорговца. «Поговорим. Вы беретесь за это дело?» Корсо старательно обкусывал кожу вокруг ногти на большом пальце. Потом осторожно выплюнул заусенец прямо на сверкающий чистотой стол. Представьте на миг, что ваш экземпляр — подделка, а настоящий — один из тех двух. Или его вообще нет? Варо Борха поморщился. Казалось, он взглядом отыскивал на столе кусочек кожи с большого пальца корс. Наконец он поднял глаза от полированной поверхности на этот случай я дам вам подробные инструкции. вы их запишете сначала я хотел бы их услышать всему свое время нет таково мое условие я жду. он заметил что книгоорговец на миг заколебался и в том уголке мозга где у корсо притаился охотничий инстинкт что то тревожно запульсировало тик так Почти неприметный звук — сигнал о сбои в механизме. — Решение, — изрек после паузы Варо Борха, — мы будем принимать по ходу дела. — А что, собственно, мы должны решать? — начал терять терпение Корс. — Одна из книг хранится в частной коллекции, вторая в публичном фонде. — Ни ту, ни другую... Продавать никто не собирается. Этим все сказано. Тут конец и моим хлопотам, и вашим планам. Повторяю, одна из книг настоящая, остальные поддельные. Но при любом итоге расследования я должен получить то, что мне причитается за работу, и привет. — Не слишком ли все просто у вас получается? — говорила улыбка книготорговца. — Не совсем так, — вяло возразил он. — Этого-то я и боялся. Вы что-то задумали и темнеть. Вару Борха чуть приподнял кисть руки, любуясь ее отражением на поверхности стола. Потом начал медленно опускать руку, пока она не коснулась зеркального двойника. Корсо взглянул на эту широкую волосатую руку с огромным перстнем на мизинце. Он отлично знал ее. Не раз видел, как она подписывает чеки на несуществующие счета, удостоверяет подлинность явных подделок, пожимает руки тем, кого вскоре предаст. Тревожная тик-так у него в голове не утихала. Внезапно он ощутил непривычную усталость и засомневался. А хочет ли он браться за эту работу? — Я не уверен, что хочу браться за эту работу, — повторил он вслух. Варо Борхо, видимо, почувствовал что-то новое в его тоне и тотчас сменил тактику. Он сидел с задумчивым видом, неподвижно, уперев подбородок в переплетенные пальцы, и, падавший из окна свет, играл бликами на его великолепной загорелой лысине. При этом хозяин дома не сводил глаз с корз. Я никогда не рассказывал вам, почему стал торговать книгами? Нет. И меня, черт возьми, это мало интересует. Варо Борха театрально расхохотался, что свидетельствовало как о благодушном настроении, так и о том, что свою историю он непременно расскажет. Нелепая выходка Корса словно бы проскочила незамеченной пока. Я плачу вам. И вы будете выслушивать все, что мне угодно. На сей раз вы еще не заплатили. Вару Борхо выдвинул ящик стола, достал чековую книжку и положил перед собой. А Корсо тем временем с самым невинным и добродушным видом пялился по сторонам. Именно теперь надо было выбирать — попрощаться и уйти, либо остаться в кабинете в ожидании. Именно теперь хозяину кабинета подобало предложить гостю чего-нибудь выпить. Но такого не было у него в заводе. Поэтому Корсу лишь передернул плечами и незаметно прижал локоть к спрятанной в кармане фляжке с джинном. Как все нелеп! Он отлично понимал, что не встанет и не уйдет, независимо от того, понравится ему или нет предложения вара Борхи. И вара Борха Тоже это понимал, поэтому проставил сумму, подписал чек и положил его перед Корсо. Корсо глянул на чек, но не прикоснулся к нему. — Вы меня убедили, — вздохнул он, — я весь внимание. Книга-торговец ничем не выдал радости. Только твердо и холодно кивнул головой, словно покончил с неприятной обязанностью. — Я занялся этим делом чисто случайно начал он рассказывать. — Просто в один прекрасный день оказался без гроша в кармане. Но тут скончался мой двоюродный дед и оставил мне в наследство свою библиотеку и ничего более. Около двух тысяч томов, правда, из них только сотня чего-то стоила. Зато там имелись первое издание Дон Кихота, две псалтыри XIII века и один из четырех известных экземпляров цветущего луга» Жофруа Тори. Что вы на это скажете? Цветущий лук Жофруа Тори, 1480-1533, французский типограф, гравер и писатель. А книга его трактат по типографскому делу, где также разработаны новые пропорции букв, на основе чего слово «Литчик Клод Гарамон» отлил новый французский шрифт «Антикву» сменивший готический, с более скругленными, чем в последнем, очертаниями букв. — Что вам повезло, — скажу я. — Именно это вы и должны были сказать, — подтвердил Варо Борха невозмутимо и веск. В его рассказе не слышалось любования собой, которым грешат многие преуспевшие люди, повествуя о собственном жизненном пути. В ту пору я и знать ничего не знал о коллекционерах редких книг, хотя сходу ухватил главное. Есть люди, готовые платить большие деньги за то, что имеется лишь в малом количестве. А я владел как раз такими вещами. И тогда я выучил слова, о которых никогда прежде не слыхал. «Колофон», «Скульпторское долото», «Золотое сечение», «Суперэксклибрис». И, входя в профессию, усвоил еще одно. Есть книги для продажи, и есть книги, которые надо оставлять себе. Что касается последних, библиофилия — род религии, и это на всю жизнь. Очень трогательно и возвышенно. А теперь скажите мне, какое отношение ваши пафосные речи имеют к девяти вратам? Вы помнится спросили: "А что, если мой экземпляр поддельный?" Могу ответить сразу: он поддельный. Откуда вы знаете? Знаю. Абсолютно точно знаю. Корсо скрючил рот, гримаса выражала его отношение к критериям абсолютной точности в библиофилии. Но ведь универсальные библиографии Маттеу И в каталоге Тараля Коя он значится как подлинник. Да, признал Варо Борха, но Маттео допустил маленькую оплошность. Он указывает на наличие восьми гравюр, а их в этом экземпляре девять. Что тут говорить? Любым официальным свидетельством о подлинности грош цена. Если судить по библиографическим описаниям, то экземпляры Фаргаша и Унгерн тоже безупречны. А может, так оно и есть? Все три книги настоящие? Книготорговец решительно покачал головой «Исключено». Протоколы следствия по делу печатника торк не оставляют места сомнениям. Мог уцелеть лишь один экземпляр. Варо загадочно улыбнулся. — Но у меня есть и другие основания для такого вывода. Например, — а вот это вас не касается. — Тогда зачем вам понадобился я? Варо резким движением отодвинул кресло от стола и встал. — Следуйте за мной. — Я ведь уже сказал... Корсо дернул подбородком. «Меня не интересуют подробности этой истории. Ложь. Вы просто умираете от любопытства. И на сей раз выслушаете меня бесплатно». Он схватил чек большим и указательным пальцами и сунул в жилетный карман. Потом по винтовой лестнице повел Корсо на верхний этаж. Офис книготорговца располагался за жилым домом средневековой постройки, какие еще сохранились в старой части города. На приобретение здания и его реконструкцию он потратил целое состояние. По коридору они дошли до вестибюля и главного входа. Потом очутились перед дверью, на которой было установлено современное охранное устройство с кнопками. Вошли в большую комнату с черным мраморным полом, тяжелыми потолочными балками и окнами, забранными старинными решетками. Корсо увидел письменный стол, кожаные кресла и большой камин из камня. На стенах гравюры в прекрасных рамах. Горбейн и Дюрер сразу определил Корсо. И, разумеется, там стояли книжные шкафы. — Красиво! — признал Корсо, который раньше тут не бывал. Но я всегда думал, что вы храните книги в подвале на складе. Вароборхо остановился прямо перед ним. Здесь мои книги. Ни одна не предназначена на продажу. Кто-то собирает рыцарские романы, кто-то любовные, одни ищут Дон Кихотов, другие неразрезанные тома. А у книг, которые вы видите здесь, Общий главный герой — дьявол. Можно взглянуть. Для того я вас сюда и привел. Корса сделал несколько шагов. Все книги были в старинных переплетах, от инкунабул в досках, обтянутых кожей, до томов в софьяне, украшенном металлическими накладками и цветами. Протопов нечищенными башмаками по мраморному полу, Корсо остановился перед одним из застекленных шкафов и наклонился, чтобы лучше разглядеть его содержимое. О привидениях и явлениях Хуана Ривио, о дьяволе Бенедикто Казиано, сатанинская ненависть Пьера Креспе стеганография, аббата Тритемия. О конце мира, о втором пришествии Господа и о новой церкви. Понтиано. Книги сплошь ценнейшие и редчайшие. В большинстве своем они были известны Корсо только по библиографическим описаниям. пьер -креспе. 1543-1594. Французский бенедиктинец. стеганография Наука о сокрытии одной информации внутри другой. Иоанн Триттемий. Родился в местечке Тритхейм, недалеко от Трира, откуда и получил свое прозвище. 1462-1516. Аббат Тритхейм. Шпан монастыря, затем глава аббатства святого Якова в Вюртсбурге, автор трудов по истории Германии, богословию и оккультным наукам. — Ну, разве бывает что-нибудь прекраснее? — выдохнул Вару Борха, внимательно наблюдая за каждым движением Корс. — Что может сравниться с этим спокойным сиянием? позолота на коже, за стеклами, не говоря уж о самих сокровищах, таящихся в этих шкафах, века научных штудий, века мудрости, ответы на загадки мироздания и человеческого сердца. Он чуть приподнял руки, но тотчас снова опустил, не в силах выразить словами переполнявшие его чувство гордости за свои богатства. Я знаю людей, которые пошли бы на убийство ради такой коллекции. Корс кивнул, не отводя глаз от книг. Вы, например, — бросил он, — разумеется, сами вы убивать не стали бы, а нашли бы людей, готовых сделать это за вас. Раздался презрительный смех Вару Борхи. Именно. В этом преимущество богатых. Для грязной работы можно нанимать других, а самому оставаться чистым. корсов вперил взгляд в книготорговца. — Это одна точка зрения, — заметил он после минутной паузы. Казалось, услышанное заставило его призадуматься. А вот я больше презираю тех, кто никогда не пачкает собственных рук. Чистеньких. А мне плевать, кого вы презираете, а кого нет. Давайте лучше обсудим серьезные вещи. Вараборха Борха прошелся вдоль шкафов. В каждом стояло около сотни томов. Арс Диаболи. Он открыл дверцу ближнего шкафа и тронул кончиками пальцев, словно лаская корешки. Никогда и нигде вы не увидите такие книги, собранные вместе. Здесь все самое редкое, лучшее из лучшего. Я потратил на это много лет, но не доставало главной книги, жемчужины коллекции. Он достал один из томов «Инфолио», «Переплет черной кожи», в венецианском стиле, без названия, с пятью горизонтальными полосками на корешке и золотой пентаграммой на переплете. Корсо взял книгу в руки и бережно открыл. Первая печатная страница, прежде она служила обложкой, была на латыни. «De Umbra Rum Regne Novem Portis» Книга о девяти вратах в царство теней. Ниже стояла марка печатника: место издания, имя и дата. Венеция apud artistidem Torcuam M DCC LX 6 сумм суперум привилегию венякква с привилегией из дозволения вышестоящих вару борхо с интересом ждал реакции Корс. сразу узнаешь библиофила заметил он даже по манере держать книгу я не библиофил «Разумеется. Хотя у вас есть что-то такое, за что можно простить ваши замашки солдафона-наемника. Знаете, бывает, человек так обращается с книгой, что это действует на меня умиротворяюще. А бывает, чьи-то руки кажутся мне руками преступника». Корсо перевернул еще несколько страниц. Весь текст был на латыни напечатан на плотной бумаге превосходного качества, которая не боялась разрушительного хода времени. Книга включала девять великолепных гравюр, каждая на отдельной странице, изображавших сцены в средневековом стиле. Корса наугад выбрал одну из гравюр. Она была помечена латинской цифрой «пять», плюс какой-то еврейской буквой или цифрой, и еще одной греческой. В самом низу... Он разглядел некое сокращение или шифр — фр.ст.а. Человек, похожий на торговца, стоя у закрытой двери, пересчитывает золото в мешке, не замечая, что за спиной у него притаился скелет, который в одной руке держит песочные часы, а в другой — вилы. «Ваше мнение». Вы сказали, что это подделка, но мне так не кажется. Вы и вправду хорошо проверили? С лупой. И все до последней запятой. У меня было на это достаточно времени, ведь книгу я приобрел полгода назад, когда наследники Гуалтерио Тераля решили продать его библиотеку. Охотник за книгами перериснул еще несколько страниц. Гравюры были очень хороши. Их отличала какая-то наивная и загадочная изысканность. На следующей гравюре изображалась юная дева, палач в доспехах, готовился отрубить ей голову. Он уже поднял меч. «Сомневаюсь, что наследники выставили на продажу подделку», заговорил Корсо, оторвавшись от гравюры. Они отнюдь не бедны, и до книг им дела нет. Даже каталог распродаваемой библиотеки пришлось заказывать аукционному дому Клеймор. К тому же я знал старого Тераля. Он никогда не стал бы держать у себя не только фальшивку, но даже просто сомнительный экземпляр. — Совершенно с вами согласен, — отозвался Вароборхам. Добавим, что Тераль получил девять врат в наследство от своего тестя Дона лисардо Коя, библиофила с безупречной репутацией. А тот, в свою очередь, Корсо положил книгу на стол и достал из кармана блокнот, купил ее у итальянца Доменико Кьяры, чья семья владела ею, согласно каталогу Вейса, с 1817 года. Шарль вейс 1779-й, 1865-й, французский литератор и библиограф. книготорговец довольно кивнул. «Вижу, вы основательно изучили вопрос». «Естественно изучил». Корсо глянул на него так, словно тот сморозил несусветную глупость. «Это моя работа». Вару Борхо сделал примирительный жест. «Я и не думал сомневаться». — В добропорядочности Тераля или его наследников, — поспешил добавить он, — я даже не отрицаю, что книга старая. — Вы сказали, что это подделка. — Ну, пожалуй, я не выразился, и слово «подделка» в данном случае не вполне уместно. — Так что вы имеете в виду? — Все соответствует той эпохе. Корсо взял книгу в руки вновь и, нажав на нижний угол, заставил страницы веером прошелестеть под его большим пальцем, а сам тем временем внимательно прислушивался. Даже бумага шелестит, как положено. Да, и все же в книге есть кое-что, что шелестит не как положено. И бумага тут абсолютно ни при чем. Вы имеете в виду ксилографию? А с ними-то что?